Полёт карастеля. Давным-давно дядя моего одноклассника Вовки решил стать владельцем автомобиля. Во всём себе отказывая, за несколько лет он накопил приличную сумму. Присовокупил деньги от проданного дома в деревне, ещё немного одолжил, дождался очереди и наконец приобрёл Москвич 412. С этой минуты он получил возможность осуществить то, о чём всегда мечтал. а именно ездить куда глаза глядят, выбираясь из Москвы в пятницу рано утром и возвращаясь поздним вечером в воскресенье. Главное, ему хотелось мир посмотреть, а заодно найти то особенное место, куда потом всегда станет тянуть, и так приятно будет возвращаться. Дороги в то время были пусты, бензин копеешный, страна большая. Однажды в середине лета, погнав своего железного коня на юг, он миновал Коломну, Въехал в Рязань, немного отдохнул, отобедал и отправился дальше. Дорога летела под колёса. Справа и слева мелькали поля и степи. Река Ока то показывалась, то исчезала за рядами кукурузы и подсолнухов. Потом асфальт кончился, началась грунтовка, затем и она пропала, осталось едва заметное колея, которая спустя час вывела к сосновому бору, и шёл к бауму перед ним. Вовкин дядя решил не останавливаться. Будто почувствовав что-то, он отважно объехал шлакбаум и двинул вперёд по широкой тропинке. И точно, лес быстро расступился, открылся луг, а за ним берег реки. Машина въехала в густую траву и остановилась. Красота, открывшаяся взору, была такая, что Вовкин дядя сразу же понял: Он нашёл тот самый заветный уголок, где не столько покупаться до да прибачить, сколько душой отдохнуть и глаз порадовать. Уже через неделю он появился здесь, основательно подготовившись: с палаткой, удочками, как нельзя кстати, и отпуск подоспел. Оказалось, что место это охранная зона заповедника. Но Вовкин дядя недаром был человеком компанейским. Он моментально подружился с директором, клятвонозаверев, что не станет заниматься ни браконьерством, ни поджогом леса, ни прочими безобразиями. Вернувшись в Москву, он так расписывал проведённые там 3 недели, что на следующее лето с ним отправились уже и Вовки на тец с матерью, прихватив маленького Вовку. Больше и у них не возникало вопросов, где проводить отпуск. Мне впервые довелось попасть туда в середине 80-х. Был июнь. Я заканчивал массажные курсы, и практические занятия у меня проходили в клинике нервных болезней, где Вовка к тому времени уже несколько лет служил массажистом. Он и предложил мне, да ещё и одному своему приятелю, тоже массажисту, махнуть в выходные в одно хорошее место на его уже вторых по счёту новеньких Жигулях, подаренных отцом водителям Совтрансавто. Отдохнуть, развеяться, выпить, поговорить. Мы неделю собирались. Закупили провизию, выпевку и куриво, нашли газовую плитку с баллоном, дабы не портить экологию, и даже маленький телевизор, чтобы на лоне природы не пропустить чемпионат мира по футболу. Но как только мы добрались до заветного места, выгрузились, разбили палатку на берегу и в предвкушении ужина с видом на реку, с радостными воплями sıганули в воду. как налетели тучи комаров и давай нас жрать. Сначала мы не придали этому особого значения. Подумаешь, сейчас костерок разведём, и они отстанут. Однако костерок их только привлёк, и с каждой секундой полчище лишь многократно увеличивалось. Они лезли в глаза и уши, жалят точно дикие осы. На смену каждому прихлопнутому прилетала сотня другая осородичей с яростным желанием отомстить. Пришлось срочно влезать в свитера и нахлобучивать кепки. Очень быстро выяснилось, что комарам это не помеха. Их хоботки прошивали любую ткань, словно стальные свёрла бор-машин. Я был eruditum в биологии и знал, что у комаров кусают только самки. Но у этих кусали все особи, включая грудных детей, инвалидов и престарелых. Они высасывали наши эритроциты с такой скоростью, что ещё час-другой, и можно было ждать развития анемии с переливанием крови в перспективе. Короче говоря, мы сопротивлялись как могли, но скоро сдались и малодушно спрятались в палатке, наглухо застегнув полог. Гул комариных туч над нами напоминал вой двигателя сверхзвукового лайнера, идущего на взлёт. Разлив водку по кружкам, нарезав толстыми ломтями хлеб и колбасу, мы наскоро попростецки отужинали, не произнося никаких тостов, и повалились спать, забывшись в тяжёлом сном, в тайной надежде, что утро Нового дня разгонит эту нечисть. Но не тут-то было. Утром лучше не стало, а сил уже не было, чтобы даже отмахиваться от этих тварей. Вид у нас был такой, будто ночь мы провели в муравейнике. Наши отёкшие физиономии были сплошь покрыты буграми, волдырями и шишками. Делать нечего. Мы собрались и позорно ретировались в Москву. Когда по дороге мы решили заглянуть в сельпо купить какого-нибудь лимонада, то продавщица, увидев наши рожи, тут же решительно замахала руками. Ребята, вино и водка с двух часов. Утешением, хотя и слабым, стал потрясающий футбольный матч Франция-Бразилия, увиденный тем же вечером, где Платини в серии пенальти позорно засадил мимо ворот, а комарин и писк мерещился мне еще всю следующую неделю. Мы сделали выводы и впредь стали приезжать в заповедник не раньше середины июля, запасаясь всеми возможными средствами от кровососущих. Комары в то время хоть и появлялись ближе к вечеру, но в количестве уже незначительном, да и вели они себя вполне пристойно. А место оказалось и правда удивительным. Извилистая речка с песчаными берегами и отмелями радовала чистой водой, которая из-за бурова торфянника была необычного коньячного цвета. В лесах было полно грибов, небо над головой поражало прозрачностью и обилием звезд по ночам. Иногда можно было разглядеть даже спутники. Но главное, тут была такая тишина, что журчание воды в реке казалось излишне громким звуком. Рассказывали, как однажды мать Вовки, расчувствовавшись, окинула благостным взглядом простор и, обращаясь к леснику, что вышел к стоянке на огонёк поговорить со столичными жителями, воскликнула: "Боже мой, какое же это счастье здесь жить!" Лесник посмотрел тяжело, немного помолчал и произнес «Счастье?» «Это как вы живете. У вас, небось, и вода в квартире из крана льется, и унитаз имеется. А мы здесь круглый год с недосером». И, заметив недоумение, пояснил «Летом только по нужде пойдешь, загалишься, и тут комары да мошки кусать принимаются. Зимой морозы, да такие, что того и гляди, задница отвалится». Поэтому приходится всё быстро делать. Партки спустил, партки натянул. Вот и не досёр, а вы говорите счастье. На въезде в охранную зону стоял маленький посёлок, или как его называли иначе, кордон. Полтора десятка дворов, где обитали сотрудники заповедника, работники лесничества и практикантки из биофака, выгуливавшие маленьких журавликов. Птиц надо сказать, невероятно бестолковых, хотя и вызывающих традиционные романтические чувства. Журавлики любой движущийся предмет воспринимают как мать. И чем этот предмет крупнее, тем больше вызывает он у них сыновье почитание. Идёт практикантка. За ней, как за матерью, смешно ступая, вытягивая длинные свои шеи, послушно следует журавлиный выводок. Но если навстречу едет велосипедист, Журавлики тут же разворачиваются и устремляются за ним. Корова пройдет. За коровой дружно шагают. Хорошо в заповеднике слона не было. Хотя зубры имелись. При кордоне был крохотный магазин с типичным ассортиментом сельпо. Соль, спички, свечки, пшено, ведра, кружки, хозяйственное мыло, папирос и север. Хлеб привозили раз в два дня. Консервы, если и случались, то такие специфические. Их можно было употреблять в пищу лишь по приговору суда, типа окельки с перловой крупой в томатном соусе. Иногда появлялись конфеты, как правило, подушечки. От жары тут же слипавшиеся в единый вязкий комок. А вот с водкой была беда. За водкой приходилось пилить 60 вёрст в город Спасск. Основными источниками пропитания здесь были река и лес. Рыба и грибы, ягоды. Или егеря живность какую подстрелят. А за серьёзными покупками, за макаронами или мукой, тут уж хочешь не хочешь, надо было отправляться в Рязань. Обычно раз в 2 недели снаряжали посланца на местном газеке, да составляли списки, кому что купить. Но в Рязань не наезедешься по такой дороге. 3 часа в одну сторону. А уж если по осени, когда дожди зарядят, то через раз приходилось газик трактором из грязи выдёргивать. Однажды в компании мужиков, съехавшихся сюда на рыбалку, среди которых был и отец Вовки, дядя Витя, вдруг неожиданно закончилась водка. Брали, как всегда, много, с запасом. Но ото ли настроение вдруг случилось подходящее, то ли ещё что, но до конца рыбалки целых 3 дня. а водки осталось всего пол ящика. И это на четверых. Понятно, что нужно ехать в Спаск, а то и в Рязань. Но для очистки совести на всякий случай решили заглянуть в магазинчик на кордоне, будто сами не знали, что там отродясь водки не бывало. С трудом втиснувшись в узкое пространство перед прилавком, мужики стали вертеть головами, хотя здешнее изобилие было им давно знакомо. Им можно бы уже гнать в Спаск, Как вдруг дядя Витя ткнул пальцем в дальний угол, где угадывались жутко грязные бутылки, какие обычно наполнены олифой. А это что там такое? Продавщица, баба в обычном своём состоянии, неприветливая и хмурая, чрезвычайно вдруг оживилась, прижала руку к сердцу и заголосила: "Ох, ребятушки дорогие, это ж погибель моя!" А не мне бутылки эти проклятые от моей сменщицы покойницы достались, которой год я тут с ними кукарекаю, а меньше не становится. Чую, и меня с ними похоронит. Так никто и не купит. Шутка ли? Восемь целковых за поллитра. Да у нас тут ни у кого таких денег нету. А ведь бывает, и здесь и крысы шастют. А что если разобьют? Я ж вовек не расплачусь. И чего я только не делала? В трест письма писала, каждую инвентаризацию ревизору в ноги кланялась. Заберите это вы от меня. Я ж на весь район посмешище. Всякий знает и старый млад, что у Люси с Кардоно в магазине ящик коньяку по 8 руб. 12 коп. Так это коньяк, что ли? Смог всё-таки вставить слово дядя Витя. Чего ж ты нам раньше про него не говорила? А чего вам про него говорить? Толку-то. махнула было рукой Люська. Но тут она вдруг внимательно посмотрела на визитёра, на его красивый джинсовый батник в Ранглер, на большие нерусские часы Ориент, и в глазах её тотчас зажглась сумасшедшая надежда и алчность коммерсанта. Вспорем не купишь. Дядя Витя спокойно щёлкнул переломитровой кнопочкой на кармане, отсчитал 8 рублей с мелочью и положил на прилавок. "От чего ж не куплю?" произнёс он, немного обидевшись. "Вот, держи, одну возьму на пробу, понравится ещё приду". Люська на секунду отарапела. Но быстро пришла в себя, смахнула деньги в карман халата и с лёгкостью рыси вскочила на табурет, который под её большим телом застонал и закачался. Схватив ближайшую к ней бутылку, она с той же кошачьей грацией спрыгнула и протянула покупку Вовкину муцу. Бутылка была засижена мухами так, что слой мушиного помёта был толщиной в сантиметра полтора, и разглядеть за ним ничего не удалось. Что это за коньяк? Как называется, Люська понятия не имела. «Коньяк и коньяк. По восемь-двенадцать». Бутылку принесли на реку, долго отмывали, терли песочком, пока, наконец, не проступила этикетка. На ней был изображен джигит на лихом коне, внизу надпись «Чечена Ингушетия», а вверху крупно название «Вайнах». Приступить к дегустации было решено немедленно. Мужики там были тёртые. Пеньки пробовали разные. У того же дяди Вити дома в баре мебельного гарнитура и камио водился и мартель. Но все они как один пришли в дикий восторг. Никогда ничего подобного им пить не доводилось. Видимо, те экстремальные условия, в которых содержался этот в войнах, произвели с ним изрядные метаморфозы. Зимой он замерзал, летом нагревался, Его хватали, взбалтывали, перетаскивали, проклиная из угла в угол, и так много лет подряд. И все это его закалило, укрепило и придало удивительные свойства. Впрочем, так часто бывает и с человеком. Мужики, как только прикончили бутылку, гурь-бой понеслись в магазин, будто опасаясь, что на всех не хватит. Хотя конкуренции на этой необразимой территории у них явно не наблюдалось. Когда Люська поняла, что с ней не шутят, а действительно разом берут весь ящик, столько лет висевший на дне и домоклов вам мечом, и кучу денег, что ей вручили, никто не собирается требовать назад, она вдруг отчаянно разрыдалась. Ребятушки милые, вы ж меня спасли, избавили от этой заразы. Да мне за такую выручку рекордную, может, и премию в тройсте выпишут. Век вас помнить буду, дорогие вы мои. Анна заботливо протёрла все бутылки тряпкой, смоченной в керосине, полюбовалась ими напоследок и решительно произнесла: "Вот что, я вам теперь хлеб продавать буду. Заходите с утра по нечётным, пока горячий, три буханки за мной". Вот это действительно означало отблагодарить по-царски. Хлеба на кордон привозили немного и продавали только своим, а рыбалка без хлеба, как известно, не рыбалка. В 87-м мы приехали туда на несколько последних дней августа. Я тогда поступил наконец в первой мет и решил перед началом учебного года восстановить силы, подорванной сдачей экзаменов после бессонных суточных дежурств. В полудню 31-го числа мы прибрали за собой на стоянке все следы нашего пребывания и двинули в Москву. До Рязани с нами напросился ехать крупный бородатый мужик в штормовке, егерь заповедника. Место в машине было, чего уж не взять. Егерь оказался человеком словоохотливым. Дорога, он рассказывал всякие истории о местной жизни. Почти все я забыл, а вот одну запомнил хорошо. Однажды в самом конце мая ранним утром к директору заповедника прикатил мотоциклист и вручил ему ещё толком не проснувшемуся правительственную телеграмму из Москвы. Срочно, секретно. Завтра к вам с визитом прибудет важный американец, ТЧК. Встречайте ТЧК, не подведите. ТЧК. И подпись министра сельского хозяйства. Директор заповедника мигом проснулся, залез в газик и помчал в село Ижевское, где находился ближайший телеграф. На адрес министра была тут же отбита молния. Прошу оказать содействие продуктами, ТЧК. Магазин пустой, ТЧК. встречать нечем. ТЧК. Москва отнеслась к проблеме с пониманием, и следующим утром с какого-то спецсклада в заповедник был доставлен ценный груз, сопровождаемый уполномоченным из столицы. Судя по выправке и пристальному взгляду, товарищ был из серьёзной организации. Именно он и пояснил, что к ним едет американский орнитолог За неимением холодильника продукты сначала положили на ледник в подвале одного из домов, а затем торжественно перенесли в магазин и разложили там на полках. Изумлённым жителям Кордона были представлены: 5 кг масла, 5 кг сыра, несколько кружков краковской колбасы, 10 пачек сахара рафинада, дюжина печенья Юбилейное, полблока сигарет с фильтром Пегас и пара плиток шоколада Алёнка. Люди выходили из магазина, как из музея, качая головами, потрясённые этой встречей с прекрасным. Никогда раньше они не видели у себя такого изобилия. Тут не то, что какого-то американца, тут саму английскую королеву в пору было принимать. Уполномоченный из Москвы попросил собрать всех, вышел к народу и произнёс пламенную речь. Товарищи, на дворе гласность и перестройка. К нашей стране сейчас обращены взоры всего человечества. Я рассчитываю на вашу сознательность, товарищи. Не дайте опозорить нашу страну перед Америкой. Не заходите в магазин, пока здесь будут гости. Не толкайтесь, не толпитесь. Пусть думают, что у вас тут каждый день такой богатый выбор. Тем более, что продать вам товар нет никакой возможности. На него и цены не установлены, потому как всё проходит по статье представительских расходов. Люди разочарованно загудели. "Спокойствие, товарищи!" не дав разгореться народному негодованию, продолжил человек из центра. "Я даю вам слово коммуниста: всё, что останется после американца, будет поровну разделено и выдано без промедления". Поражённые люди разом притихли. "Более того, товарищи!" решив закончить на торжественной ноте, произнёс уполномоченный Мне поручено сообщить, что всё это вам будет отпущено совершенно бесплатно. Бурные аплодисменты были ему ответом. Американец прибыл на лимузине с дипломатическими номерами посольства США ближе к обеду. Уважают орнитологов в Америке. Он был одет как на сафари, долговязый с трубкой во рту. С любопытством оглянувшись, он что-то сказал своей свите. Те дружно засмеялись. Затем он перебросился парой слов с переводчиком. Тот сообщил, что Джеймс хочет посмотреть на птиц. Ему это очень важно. Ага, понятно, орнитолог ведь. И его тут же было решено отвезти к журавлиному питомнику. Там американец провёл некоторое время, немного расдосадованный, что журавлики ещё маленькие и пока не летают. Ему, как оказалось, было очень важно запечатлеть птицу в полёте и сделать отметку в специальной тетради. Тогда ему показали зубров в загоне. Американец уважительно закивал, рассматривая этих представителей отряда парнокопытных. Видимо, они символизировали для него времена Дикого Запада: караваны переселенцев, стада бизонов, набеги команчей, золото Макены. Когда шли обратно, директор заповедника широким жестом пригласил американца зайти в магазин. Не зря ж готовились А потом нужно было показать, что у нас есть еще кое-чего помимо богатств природы. Пусть там всем у себя расскажут, что здесь хоть и не столица, но живут не тужат». Джеймс любезно согласился. Местные тут же напряглись, в немалой тревоге представляя, как обалдевший от такого изобилия американец скупит к чертям всю краковскую колбасу и печенье юбилейное. С него станется. Но тут к большой радости жители Кордоны вскоре вышел, причём с пустыми руками. Хотя по всему было заметно, что под большим впечатлением. Вот так-то, гражданин хороший, у нас тут не хуже, чем у вас в Техасе. Затем Джеймсу этому было решено показать берег реки. Там было и в самом деле красиво. На полдороге на небольшой прогалине заморский гость вдруг разглядел в высокой траве крастеля. Тот шуршал, явно занятый какими-то своими делами. Увидев американца, Карастель стал смешно трещать и косить на него глазами. Американец встал как вкопанный, даже трубка вывалилась изо рта. Стараясь не дышать, он пкнул в сторону Карастеля пальцем и негромко проговорил: I want to see it. Переводчик вторично пояснил, что для Джеймса очень важно увидеть птицу в небе, а не на земле. чем немного всех разочаровал. Дело в том, что карастель, хоть и перелётная птица, но без нужды от земли отрываться не любит и жизнь проводит, бегая в зарослях. Было немного странно, что американский орнитолог не в курсе. Но чего не сделаешь гостеприимства ради. Место в момент окружили полны решимости сотрудники заповедника и лесничества. Они неумолимо сжимали кольцо, сопровождая свои действия хлопаньем и свистом. А бедный, ничего не понимающий карастель крутил головой, продолжая трещать с каждой секундой всё беспокойнее. Наконец его всё-таки допекли, и он, взмахнув крыльями, тяжело оторвался от матушки земли и взлетел над прибрежным лугом. Американец просиял, поставил галочку в своей тетради. Быстренько попрощался и уехал. Народ же ломанулся в магазин. Все начали приставать к продавщице, хотелось узнать в подробностях, как именно, восхитился американец при виде такого несцветного богатства. Но от люски толку было немного. Она стояла, несмотря на жару, в самой своей дорогой махровой кофте с большой брошью на внушительной груди и пребывала в состоянии полуобморочном, что нередко бывает с людьми при виде высокого начальства или иностранцев. Отстаньте. Ничего не помню, ничего не знаю, всё как в тумане. Зашёл, улыбается, башкой крутит. Лапочь, то лапочь, да что ж тут его разберёт? Дать хоть на улицу выйти, воздуха глотнуть. а уполномоченный не обманул. Не успел лимузин американца скрыться за соснами, он дал отмашку. И тут же эти прекрасные продукты были по-братски разделены. И американцы этого потом долгое время все вспоминали добрым словом. Хоть этот Джеймс вроде ничего и не купил в магазине, но при сдаче выручки Люська вдруг обнаружила монету в 25 центов. Квотер. Вот бы удивился егерь, рассказавшие нам это, да и все участники той истории, если бы они знали, кого принимали в последних числах мая 87-го. Этим странным орнитологом, не знающим повадки коростелей, был активный наблюдатель за птицами, член группы любителей дикой природы Bird Watching, а по совместительству бывший директор ЦРУ, бывший министр обороны США Джеймс Шлезингер. Прибыв в Москву для консультации по обеспечению безопасности помещений нового посольского комплекса, он, верный своему хобби, решил провести денёк в каком-нибудь хорошем месте, где есть возможность посмотреть на редких птиц. Отказать ему не посмели. Не знаю, оставил ли себе ту монету в четверть доллара продавщица Люська, но если да, то я за неё рад. Ведь с тех пор, несмотря на инфляцию, она лишь многократно выросла в цене. Москва, июнь 2020 год.